31 июля, вторник. Труман пребывал в раздумьях по поводу предложения Молотова Соединенным Штатам вместе с другими союзниками обратиться к советскому правительству с официальной просьбой о вступлении в войну против Японии. Я долго совещался с премьер-министром Мэтли и моими советниками по поводу русского предложения. Мне это предложение не понравилось по одной важной причине. Я увидел в нем циничный дипломатический ход с целью представить вступление России решающим фактором достижения победы. Я не хотел, чтобы Москва пожинала плоды длительной, ожесточенной доблестной борьбы, в которой она не участвовала. Имея в виду эти факты и условия, я теперь был готов обратиться с письмом к Сталину. Отвергать с порога советское обращение Труман не стал. Выход из положения предложили юристы Госдепартамента, нашедшие другое обоснование для разрыва Советско-японского пакта о нейтралитете. Не просьбу союзников, а Московскую декларацию 1943 года и статьи 103 и 106 Устава ООН. И хотя эта декларация не имела юридически обязывающей силы, А устав он еще не все ратифицировали, эта аргументация легла в основу послания президента Сталину от 31 июля. По сути, это была казуистическая отписка. Вывод Кремль мог сделать один. США не сильно жаждут советского вступления в войну, а значит, под угрозой могли оказаться обещанные в Ялте приобретения на Дальнем Востоке. Врочное время на 11-е заседание собралась «Большая Тройка». Бивен от имени министров иностранных дел доложил, что большинство позиций заключительного документа уже согласовано. Нерешенным оставался вопрос о Югославии и Триесте. Труман открыл дискуссию. «Первый пункт нашей повестки дня — предложение США относительно германских репараций, западной границы Польши и допуска в Организацию Объединенных Наций. Мистер Бернс доложит сейчас о них». «Наши предложения по вопросу о репарациях были внесены как часть общих предложений, касающихся этих трех спорных вопросов», — заявил госсекретарь. Все эти три вопроса связаны между собой. Делегация США заявила на заседании министров иностранных дел, что она идет на уступки в отношении западной границы Польши и допуска в Организацию Объединенных Наций при условии достижения соглашения по всем трем вопросам. Речь шла о допуске в ООН бывших германских союзников из Восточной Европы. Сталин не согласился. Они не связаны друг с другом, это разные вопросы. Это верно, вопросы разные, но они стояли перед нами в течение двух недель, и мы не могли достичь никакого соглашения по ним, заметил Бирнс. Однако мы заявляем здесь еще раз, что не согласимся пойти на уступку в отношении польской границы, если не будет достигнуто соглашение по двум другим вопросам. В наших предложениях о репарациях, которые были обсуждены на вчерашнем заседании министров, предусматривалось, что 25% капитального оборудования Рурской области, которое является ненужным для поддержания мирной экономики, будут переданы Советскому Союзу в обмен на продовольствие, уголь, цинк, калий, нефтяные продукты, лес и так далее из советской зоны. Кроме того, мы предлагали 15% такого капитального оборудования, которое считается ненужным для поддержания мирной экономики, передать из Рурской области Советскому Союзу без всякой оплаты или обмена. Во время вчерашней дискуссии британская делегация заявила, что она не может согласиться на то, чтобы все это было передано только из Рурской области, но она может согласиться на передачу оборудования Советскому Союзу из всех западных зон. «Мы это тоже считаем правильным — производить изъятие не только из Рура, но и из всех западных зон», — согласился Сталин. Бирнс подтвердил. «Это предоставит вам большой выбор в отношении оборудования, поскольку это оборудование может идти из американской, английской и французской зон». Два других вопроса, о которых я говорил и которые в наших предположениях связаны воедино, это вопрос о западной границе Польши и вопрос о допущении в организацию объединенных наций. Мы согласны на решение этих вопросов при условии достижения соглашения по главному вопросу – вопросу о репарациях. Согласно нашему предложению о польской западной границе, польскому правительству предоставляется право образовать управление на всей территории, которую поляки требовали. Уверен, изменение позиции США в отношении западной границы Польши было продиктовано отнюдь не симпатиями к правительству Берута или пожеланиями Миколайчика, а надеждой Трумана обеспечить себе и своей партии поддержку польских избирателей на следующих выборах в Америке. А желание счастливить американских избирателей итальянского происхождения привело к готовности президента и госсекретаря пойти на компромисс с Москвой в вопросе о признании бывших союзников Германии. Бирнс внес новую американскую редакцию решения по этому вопросу. «Три правительства, каждой в отдельности, согласны изучить в ближайшее время в свете условий, которые будут тогда существовать, вопрос об установлении возможной степени дипломатических отношений с Финляндией, Румынией, Болгарией и Венгрией до заключения мирных договоров с этими странами». «Я не возражаю, в принципе, против этой редакции», — отреагировал Сталин. Но Бернс продолжил. «Мы предложили также добавить новый пункт о том, что три правительства выражают желание, чтобы ввиду изменившихся условий в результате окончания войны в Европе представители союзной печати пользовались полной свободой сообщать миру о событиях в Болгарии, Румынии, Венгрии и Финляндии. Это почти та же редакция, с которой мы согласились раньше, когда речь шла о Польше». Сталин согласился. Это можно принять, но надо было бы изменить редакцию и сказать, вместо «три правительства выражают желание», «три правительства не сомневаются в том, что». И далее по тексту. Проявив завидную покладистость, советский лидер напомнил. «У нас имеются предложения о репарациях. Я думаю, что мы имеем возможность договориться по вопросу о репарациях с Германией. Какие основные положения американского плана? Первое. Каждый производит изъятие из своей зоны оккупации. Мы согласны с этим. Второе. Оборудование изымается не только из Рура, но и из всех западных зон. Это второе положение принято нами. Третье положение. Часть изымаемых из западных зон репараций покрывается соответствующим эквивалентом из русской зоны в течение пяти лет. Затем четвертое положение. О том, что контрольный совет определяет размеры изъятий из западных зон. Это тоже приемлемо. В чем же теперь разногласие? Нас интересует вопрос о сроках, вопрос об окончании подсчета размеров репараций. Этого в американском проекте не содержится. Мы бы хотели установить трехмесячный срок. «Я предлагаю шесть месяцев», — вступил в разговор Этли. «Хорошо, согласен», — сказал Сталин. «Затем остается процент изъятия. Тут можно тоже добиться соглашения». Процентом больше или процентом меньше это не решает вопроса. Мы потеряли очень много оборудования в этой войне, страшно много. Надо хоть одну двадцатую часть возместить. Я рассчитываю, что господин Этли поддержит наше предложение». Лидер Лейбористов не оправдал надеж Сталина. «Нет, я не могу. А вы подумайте и поддержите нас». «Я целый день вчера думал об этом». Ответ Этли вызвал смешки. «Что же остается?» — развел руками Сталин. «Я думаю, что нужно добиться общего соглашения по этому вопросу». Бирнс выдохнул. «Таким образом, единственный вопрос, который остается открытым, — это вопрос о процентах. Вы хотите 15 и 10 процентов вместо 12,5 и 7,5 процента?» да? Но, кроме того, вы хотите получить в счет репараций на 500 миллионов долларов акций промышленных предприятий, расположенных в западных зонах, 30% заграничных инвестиций Германии и 30% германского золота, поступившего в распоряжение союзников, продолжал считать Бернс. Относительно золота, насколько я знаю мнение нашего штаба, я могу сказать, что имеется часть золота, принадлежавшего раньше другим странам. Было бы несправедливо отказать этим странам в их претензиях. Сталин ограничил свои запросы. «Это относится к германскому золоту». Бирнс поспешил его разочаровать. «По нашим сведениям, германского золота не существует, так как все это золото награблено немцами во время войны». Мы должны вернуть это золото странам, которым оно раньше принадлежало. Если советская делегация настаивает на том, что Советский Союз должен получить дополнительно к этим процентам 500 миллионов долларов акций промышленных предприятий, как это изложено в советских предложениях, 30% заграничных инвестиций Германии и 30% золота, то этот вопрос надо здесь обсудить. Мы бы хотели это получить, если это возможно, скромно заметил Сталин. Что вы имеете в виду, когда говорите о заграничных инвестициях в Германии? бернс был все-таки бизнесменом. Инвестиции, которые немцы имели в других странах, в том числе в Америке. Сталин тоже неплохо разбирался в экономике. Что касается инвестиций в Америке, то мы их блокировали, и требуется законодательство, чтобы предъявить претензии на эти фонды, пояснил госсекретарь. Как будто Конгресс уже сделал это. Я не сомневаюсь, что будут всякие претензии по этим фондам и со стороны беженцев, которые имеются в Америке. Вопрос этот требует юридического разрешения. Кроме того, я уверен, что если, например, имеется определенное количество германских инвестиций в странах Латинской Америки, то правительства этих стран будут иметь претензии на эти средства. Это возможно, допустил Сталин. Бивен вспомнила о французах. «Вчера мы договорились, чтобы Франция была включена в репарационную комиссию для того, чтобы принять участие в определении оборудования, подлежащего изъятию в счет репараций. Я хотел бы, чтобы Франция была включена в эту комиссию». Сталин не возражал. «Разрешение вопроса о золоте представляет большие затруднения», заявил далее английский министр иностранных дел. «Что касается германских заграничных активов, то не согласились бы вы ограничиться активами нейтральных территорий. Сталин, сама покладистость. На этом можно было бы согласиться. Только тогда процент надо повысить. По третьему пункту давайте повысим процент. Тем более, что вы вывезли из нашей зоны много оборудования. Смех. Труман вступил в дискуссию с очередной ложью. «Я хочу сделать следующее замечание относительно изъятий из вашей зоны. Мы об этом узнали три дня тому назад, когда нам был передан список этого оборудования. Я написал генералу Эйзенхауэру, чтобы он расследовал это дело и представил доклад. Если такое изъятие было произведено, то я заверяю вас, что оно было произведено не по приказанию правительства США. Могу вас заверить, что мы найдем возможности для компенсации». Вроде договорились. Другое дело, как западные страны будут выполнять договоренности о репарациях. Как вы догадываетесь, почти никак. Труман перешел к следующему вопросу о западной границе Польши. Бевин заявил. «Что касается позиции британского правительства, то у меня имеются инструкции придерживаться границы по восточной Нейсе. Поэтому я хотел бы уточнить, в чем заключается это новое предложение. Переходит ли вся эта зона в руки польского правительства, и будут ли советские войска выведены оттуда полностью, как это имело место в других зонах, где войска одной стороны отходили, а другая сторона принимала зону?» Ответил Бирнс. Мы оказались в положении, при котором Польша с согласием Советского Союза фактически управляет этой территорией. Ввиду этого три державы согласились, чтобы управление этой территорией осталось в руках Польши, чтобы не было больше споров насчет статуса этой территории. Я не настаиваю, — вяло заметил Бевин. Если мы все понимаем, в чем дело, я не возражаю. Мне будут поставлены разные вопросы по возвращении, поэтому я хотел бы знать, что произойдет в этой зоне. Возьмут ли всю эту зону поляки, а советские войска отойдут? Сталин заверил. Да-да. Мы оттуда уже вывели 4 пятых всех войск, которые находились там во время войны с Германией. Думаем, и эту оставшуюся еще часть сократить. Что касается зоны, которая отходит к Польше, согласно внесенному предложению, то этой зоной Польша фактически уже управляет и имеет там свою администрацию. Русской администрации там нет. «Не можете ли вы теперь помочь нам с военно-воздушной линией?» Бевин захотел большего. «Мы старались договориться по этому поводу с польским правительством, но оно сейчас не может согласиться». «Почему не может согласиться?» — удивился Сталин. «Я понял так, что этот вопрос касается советского военного командования, потому что мы должны лететь частично через русскую зону». Сталин заметил. «Так вы и теперь летаете через русскую зону до Берлина. Можете ли вы согласиться, чтобы мы летали до Варшавы?» — попросил Бевин. Сталин этого явно ждал. «Мы согласимся на это, если нам устроят полеты через Францию и Лондон». Смех. «А кроме того, надо договориться с поляками. Я представляю себе дело так. От Берлина до Варшавы будет установлена воздушная связь и будут летать английские и польские самолеты, согласно договору между Англией и Польшей. Что касается воздушной связи с Москвой по этой трассе, то с этого места, с которого начинается граница с Россией, будут летать русские летчики. Что касается удовлетворения нужд русских для полетов в Париж и Лондон, там, очевидно, будут летать английские или французские самолеты. Тогда будет трасса Лондон-Париж-Москва. Я так представляю себе это дело. Сталин затем поставил вопрос о системе управления германии Общую политику в отношении Германии трудно проводить, не имея какого-то центрального германского аппарата. Советская делегация напоминает, что в связи с обсуждением вопроса об экономических принципах она внесла предложение по вопросу о Рурской области, которое предусматривает, что Рурская промышленная область должна рассматриваться как часть Германии и что в отношении Рурской области должен быть установлен контроль четырех держав, для чего должен быть создан соответствующий контрольный совет из представителей США, Великобритании, Франции и Советского Союза. «Я не могу обсуждать этого вопроса в отсутствии французов», — обозначил свою позицию Бевин. «Это большой принципиальный вопрос, и французы очень близко в нем заинтересованы». «Может быть, вопрос о контроле над Рурской областью сейчас отложить? А вот мысль, что Рурская область остается частью Германии, эту мысль следует отразить в нашем документе», — предложил Сталин. Трумэн подтвердил. «Безусловно, это часть Германии». Может быть, настаивал Сталин, сказать об этом в одном из наших документов? Почему ставится этот вопрос? Дело заинтересовался Бевин. Этот вопрос поднимается потому, что на одной из конференций, на Тегеранской конференции, ставился вопрос о том, чтобы Рур был вытелен из состава Германии в отдельную область под контролем Совета, напомнил Сталин. Бевин закусил у дела. Я не могу согласиться, потому что сейчас не имею перед собой картины предыдущего обсуждения этого вопроса. Я знаю, что была высказана мысль об интернационализации Рура для того, чтобы уменьшить военный потенциал Германии. Я согласен, чтобы до решения этого вопроса РУР оставался под управлением контрольного совета. Но я хотел бы иметь возможность переговорить по этому вопросу с моим правительством и предложил бы передать этот вопрос в Совет министров иностранных дел, чтобы иметь время по-настоящему изучить его. Сталин и Трумэн согласились. «Следующий вопрос о перемещении немецкого населения из Польши и Чехословакии», — сказал Трумэн. Слово взял Бирнс. Доклад комиссии, которая занималась этим вопросом, был принят целиком, кроме последней фразы, которая гласит «В то же время чехословацкое правительство, польское правительство и союзная контрольная комиссия в Венгрии будут поставлены в известность относительно вышеизложенного, и к ним будет обращена просьба прекратить переселение до тех пор, пока заинтересованные правительства не изучат этот вопрос». Я думаю, что этот последний пункт очень нужен, тогда решение будет эффективным. «А я боюсь того, что такое решение не даст серьезных результатов», — осадил госсекретарь Асталин. «Дело не в том, что немцев прямо берут и выгоняют из этих стран. Не так просто обстоит дело. Но их ставят в такое положение, при котором им лучше уйти из этих районов. Формально чехи и поляки могут сказать, что нет запрещения немцам жить там. Но на деле немцы ставятся в такое положение, при котором жить им там становится невозможно». «Если вы согласитесь, мы будем благодарны», — взмолился Труман. «Возможно, что это предложение не изменит существующего положения, но даст нам возможность обратиться к этим правительствам». «Хорошо, я не возражаюсь», — милости велся Сталин и тут же предложил. «Мы хотели бы закончить вопрос о германском флоте». «Этот вопрос сегодня еще не готов», — возразил президент. «Давайте условимся подготовить его к завтрашнему дню», — попросил Сталин. «Хорошо, я согласен», — согласился Труман. «Я собирался завтра уехать, но я могу остаться», — Сталин напомнил. «В принципе, было решено, что Советскому Союзу передается одна третья часть военного флота, за исключением подводных лодок, большая часть которых будет потоплена, и третья часть торгового флота. Я прошу не откладывать этого вопроса и завтра решить его». Трумэн и ли не возражали. Следующим стал вопрос о Югославии. «Имеются английские предложения», — огласил Труман. «Мы только что раздали проект, касающийся греческого вопроса», — заявил Сталин. «Что касается Югославии, то мы вчера передали проект относительно Триеста и Истрии». Бевин понял, что в грозивших начаться спорах о Балканах у него не было шанса. «Мне кажется, что мы представили весьма разумное предложение относительно Югославии. Советская делегация представила два других предложения. Я предлагаю отказаться от рассмотрения всех трех предложений». «Хорошо» спокойно согласился Сталин, только что одним движением похоронивший британский проект с осуждением политики Тита. Последним в тот день стал вопрос о военных преступниках. Молотов заявил, что советская сторона готова принять за основу проект британской делегации с одной небольшой поправкой, а именно чтобы в последней фразе этого проекта после слов «главные преступники» были добавлены слова такие как Геринг, Гесс, Риббентроп, Розенберг, Кейтель и другие. «Когда мы обсуждали этот вопрос вчера, я считал нецелесообразным называть определенных лиц или пытаться определить здесь их виновность», — отозвался госсекретарь. «Каждая страна имеет среди нацистских преступников своих любимцев, и если мы не включим этих преступников в список, то нам трудно будет объяснить, почему они не включены». «Но в предложении так и сказано. Такие как?» «И другие», — настаивал Сталин. «Это не ограничивает количество, но создает ясность». Бирнс под общий смех заметил. Это дает преимущество тем, кого вы называете. «Я не думаю, что перечисление имен усилит наш документ», — поддакнул Этли. «Например, я считаю, что Гитлер жив, а его нет в нашем списке». Сталин не стал вступать в дискуссию о судьбе фюрера, заметив только. «Но его нет в наших руках». «Но вы даете фамилии главных преступников в качестве примера», — сказал премьер-министр. Сталин ответил под общий хохот. «Я согласен добавить Гитлера, хотя он и не находится в наших руках». «Я иду на эту уступку». Этли был упрям. «Я считаю, что миру известно, кто является главными преступниками. Но, видите ли, наше молчание в этом вопросе расценивается так, что мы собираемся спасать главных преступников, что мы отыграемся на мелких преступниках, а крупным дали возможность спастись». «Хорошо», — смирился Труман. «Я хочу сообщить, что комиссия по подготовке к работает хорошо». Когда мы соберемся завтра? В 4 часа? Сталин проявил трудолюбие. Я думаю, нам придется встретиться два раза. Первое заседание назначим на 3 часа, и второе на 8 часов вечера. Это будет заключительное заседание. Президент и премьер-министр согласились. Вечером 31 июля состоялось совещание старших военно-морских начальников. В нем участвовали адмиралы флота Кузнецов, Кинг и Каннингхэм. Присутствовали дипломатические и флотские советники. Кузнецов собирался было предложить в качестве председательствующего кандидатуру Кинга, коль скоро США менее других были заинтересованы в разделе трофеев. Однако Кинг упредил его и назвал Кузнецова, мотивируя это тем, что он старше остальных по чину, не только адмирал флота, но еще и морской министр. Кузнецов взял бразды правления в свои руки. «Я приму на себя почетную миссию председателя только при одном условии» — нарком оглядел встрепенувшихся собеседников. «При условии, что мы не выйдем из этого помещения, пока не придем к определенному решению». Вопреки ожиданиям, оба адмирала и американец и англичанин на этот раз не столь рьяно возражали против раздела, напишет в воспоминаниях кузнецов. Зато удивительным упорством отличался британский дипломат Робинсон. Каких только доводов он не приводил. Я еле успевал опровергать их. Последним доводом Робинсона было, «Ну как можно разделить на три равные части немецкие корабли, когда линкор там один, а крейсеров два?» Дело, казалось, совсем зашло в тупик. Тогда я предложил разделить корабли на приблизительно равные группы, а затем, чтобы не было обидно, тянуть жребий. Было уже далеко за полночь. Уставший Кинг заявил, что он согласен на любой вариант, лишь бы только поскорее. Каннингхэм тоже не возражал. Согласился и Робинсон. Поручили экспертам составить три приблизительных списка, а сами пошли завтракать. Получив момент, я доложил о нашем решении Сталину. Он выслушал и утвердительно кивнул. Приемлемо. Даже приблизительно разделить немецкий флот на три части было непросто. Создали тройственную комиссию, в которую от Советского Союза войдут адмирал Левченко, от США контр-адмирал Перри и от Англии вице-адмирал Майлз. А в Вашингтоне в тот день заканчивались последние приготовления к нанесению ядерного удара по Японии. Военный министр Стимсон, вылетевший в Вашингтон раньше других, узнал из газет, что подздамская декларация японцами отклонена, следовательно, операции «Выдвижной киль» отменена не будет. Стимсон, Банди, Гаррисон и гровс засели за текст заявления президента о бомбардировке Хиросимы. К вечеру он был готов и лейтенант Гордон Арнесон, специальный порученец Стимсона, вылетел с ним в Потсдам. Труман текст одобрил, но тут же распорядился ни при каких условиях не предпринимать атомной бомбардировки до 2 августа, когда участникам конференции предстояло расстаться. Труман не желал, чтобы Сталин успел задать ему несколько вопросов, на которые он не хотел бы отвечать.